Русские воеводы с своими частями уже были наготове. они велели звонить в осадный колокол, который висел в среднем городе на городской стене у церкви Василия Великого на горке, и открыли пальбу из наряда по наступающим неприятелям. Несмотря на большие потери от всей пальбы, последние, закрываясь щитами, дружно и храбро полезли в проломы, которые вскоре и заняли, равно овладели Покровской и Свинской башнями. Но тут и кончились их успехи, ибо за разрушенной каменной стеной они встретили другой ров и другую вновь изготовленную деревянную стену, мужественно обороняемую осажденными, почему и не могли проникнуть в город. Однако они упорно продолжали приступы и лезли на стены, стреляя из занятых ими башен почти в упор осажденным. Были моменты, когда защитники падали духом и едва устояли, но тут Иван Петрович Шуйский употребил чрезвычайные усилия — Он на коне переезжал от одного опасного места к другому и действовал где угрозами, а где слезными мольбами, чтобы укрепить и одушевить сражающихся. Пешие ратники стояли у подножия стены и отражали наступавших копьями, рогатинами и саблями, а со стены поражали их стрельцы из пищалей и ручниц, дети боярские из луков, другие метали на них камни». По звону осадного колокола псковские граждане, простившись с женами и детьми, с разных сторон бежали к проломленным стенам, чтобы подкрепить изнемокших в битве. Большой наряд гремел непрестанно. Удачным выстрелом одной из тех пушек, которые назывались «барсами», удалось побить множество неприятелей, занимавших свинскую башню. Затем воеводы велели подкатить под эту башню значительное количество пороха и зажечь его». Остаток башни был взорван вместе с неприятелем, который трупами своими устлал ее место и завалил соседние рвы. Меж тем в соборном Троицком храме духовенство вместе с стариками, женщинами и детьми слезно молилось об избавлении города от пленения. Вдруг в самую трудную минуту для осажденных... Приходит от воевод просьба, чтобы несли Печорскую икону Успения Богородицы вместе с другими чудотворными иконами и мощи Всеволода Гавриила к проломному месту. Когда процессия духовенства и монахов с всеми святынями в сопровождении народной толпы приблизилась к пролому, ратники одушевились верой в помощь и заступничество свыше и с такой энергией ударили на врагов, что победа вскоре склонилась в их сторону». Одушевление владело и самими женщинами, так что многие из них поспешили к месту боя, одни с веревками, чтобы тащить в город орудия, отбитые у неприятелей, другие катили камни для избиения сих последних, третьи несли воду, чтобы освежить воинов, изнемогавших от жажды. Поляки и немцы были выбиты из проломов, только угры, засевшие в Покровской башне, еще держались и отстреливались». Но осажденным удалось, наконец, зажечь эту башню, после чего и угры обратились в бегство. Русские преследовали неприятелей, многих побили и взяли в плен, особенно тех, которые застряли в крепостном рву. В добычу победителям досталось много доспехов и оружия, в том числе самопалов и разных огнестрельных ручниц. Была уже ночь, когда окончилась битва. Велика была радость псковичей по случаю этой победы, горячие благодарственные молебны пелись в церквах, убитых хоронили, они как мучеников, павших за православную веру, а раненых начали лечить из государевой казны. Число первых простиралось за 860 человек, а вторых за 1600, тогда как неприятелей легло на этом приступе около 5000. В числе павших находился храбрый венгерский воевода Гавриил Бекиш. Король был сильно огорчен, однако на следующий день, скрыв свою досаду, он созвал военный совет и объявил, что намерен взять Псков во что бы то ни стало. За порохом немедленно отправлены гонцы в Ригу, к герцогу Курлянскому, и в некоторые другие места. А в ожидании его начали вести к городу подкопы в разных пунктах. К осажденным воеводам посылались льстивые грамоты, склонявшие их к сдаче. Но воеводы бодрствовали неутомимо. Они укрепили проломы деревянными стенами, острым дубовым чистоколом и рвом и приготовили все нужное для отражения новых приступов. Котлы для кипячения воды, чтобы этим кипятком обдавать неприятелей, кувшины с порохом, гранаты, чтобы бросать на них же, сухую сеянную известь, чтобы ослеплять им глаза и тому подобное. На грамоты они отписывались изъявлением готовности умереть за веру и своего государя. Нередко, особенно в ночное время, осажденные делали вылазки и не давали покоя неприятелю. Во время одной удачной вылазки они захватили несколько литовских языков, то есть западно-русских, и от них узнали о подкопах, которыми неприятель надеется взять город».